Аминь, аминь, глаголю вам, не входя дверьми во двор овчий, но лази инуде, той тать есть и разбойник, а входя дверьми, пастырь есть овцам. Сему дверник отверзает, и овцы глаз его слышат, и своя овцы глашает по имени и изгонит их. И егда своя овцы ижди пред ними ходит, и овцы по ним идут, яко ведет глаз его». «По чуждем же не идут, но бежат от него, Яко не знают чужда гугласа, Сию притчу речей им Иисус, Они же не разумеша, что бяше я же глаголоши им, Речежим пахи Иисус, аминь, аминь, глаголю вам, Яко ас есть медведь овцам, все, ели-ка их прииди прежде мене тать, Исути разбойницы, но не послушаша их овцы» есть есть дверь, мною аще кто внидет спасеться, и внидет, и изыдет, и пажить обрящет. Тать не приходит, разве да украдет, и убьет, и погубит. ас придох, да живот ему ты лиша имут. Ас есть пастырь добрый, пастырь добрый душу свою полагает за овцы, а наемник, и женесь пастырь, ему же не суть овцы своя, видит волка грядущая и оставляет овцы, и бегает, и волк расхитит их, и распудит овцы. А наемник бежит, как у наемник есть, и не родит о овцах. Аз естьм пастырь добрый, и знаю моя, и знают мя моя, якоже знают мя отцы аз знаю отца, и душу мою полагаю за овцы, и ины овцы имам я же несуть от двора сего, и ты мне подобает привести, и глаз мой услышит, и будет едино стадо, и едино пастырь». Всего ради мяу Отец любит, яко аз душу мою полагаю, да паки приму ее, Никто же возьмет ее от меня но аз полагаю ию о себе, область имам положить ее, и область имам паки приятию, сию заповедь приях от отца моего. Раз прежа паки бысть во их за словеса сия, Глаголаху уже мнози от них беса мать И неистов есть, что его послушаете? И ниже глаголаху сие глаголи суть беснующа гуся, Игда может без слепому очи отверсти. Быше же тогда обновление во Иерусалимлех и зима И хождаше Иисус в церкви, в притворе Соломони, обыдоша же, его Иудея, и глаголаху ему, да коли души наши в аще ты, Еси Христос, рцы нам не обвинуяся, отвещаемый Иисус, рех вам и не веруете дела, я же аз творю, о имени Отца моего, до да свидетельствую о мне». «Но вы не веруете, нести бы от овец моих, я кожерех вам. Овцы моя, глаза моего слушают, и аз знаю их, и по мне грядут, и аз живот вечный дам им, и не погибнут во веки, и не восхитит их никто, живут руки мои я. Отец мой, иша, даде мне, боли всех есть». И никто же может восхитить их от руки Отца Моего, аз и Отец единая сма. Взяша же камень и паки, иудеи да побеют Его. Отвещаемый Иисус, много добра, дела явих вам от Отца Моего, за кое их дело камень и мещите намя. Отвещаше Ему, иудеи глаголющее, О добре деле камней немещем натя, но о хуле, яко ты человек сый, творишь и себе Бога. Отвещай им Иисус, несть ли писано в законе вашем, а зарех Бози есть те, ащи Он рече Боги, к ним же Слово Божие бысть и не может разорить все Писание. Его же Отец святи и послав мир. Вы глаголите, яко хулу глаголиши, За нерех Сын Божий есть. Аще не творю дела, вот самое Не имейте ми веры. Аще ли творю, аще и мне не веруете, Делом моим веруйте да разумейте и веруете, Яко во мне, Отец, и аз в нем. Искаху убы паки яти его, И изыди от рук их, и иди паки, на он пол Иордана на место, иди же Иван прежде крестя, и прибысть ту, и мнози придоша к нему и глаголуху, яко Иван, оба не сотвори ни единого, вся же елика речи Ивана сем, истинно бе, и мнозе вероваша в него ту».